Глава 31. Солнечное утро. В среду не было двух первых уроков в школе. Жюли могла бы поспать подольше, но почему-то проснулась ни свет ни заря, едва ли не раньше всех в доме. Она проснулась в каком-то томительно тревожном настроении. Подушка была мокрой. Видимо, Жюли плакала во сне. Но под утро ей, похоже, приснилось что-то радостное. На губах осталась светлая улыбка, а в сердце — отчаянная надежда. Может быть, все пустяки и все образуется? Она некоторое время лежала в постели, пытаясь вспомнить, что же случилось в утреннем радостном сне. Но так и не вспомнила. Она редко запоминала сны. Одно было очевидно. Ей снился Жан-Жак. Жюли смутно помнила теплое море, ленивые волны, нагретый солнцем песок. Кажется, они валялись на пустом пляже. В отдалении ловили волны серфингисты, и Жан-Жак пытался ее поцеловать. А что, с него станется? Когда-нибудь они обязательно поедут к морю. Жюли попробовала представить, как это может быть, и то, что получилось, ей так понравилось, что она даже тихонечко рассмеялась сама с собой. Она достала телефон и принялась листать фотки последних недель, те, где они с Жанжаком были вместе. Вот они на карусели, вот в шлемах, на великах. Вот он дурачится и строит важное лицо. Какой же он все-таки милый! ее Жан-Жак, в который раз думала Жюли, милый и немножко смешной. Она встала, как была в пижаме, присела к компьютеру и принялась в тысячный раз изучать его страницу в социальной сети, слушать музыку, которую он добавил, пересматривать ролики, которые он запостил, заходить на страницы его друзей и подруг. Спускаться вниз к родителям не хотелось, они завтракали. Папа собирался ехать в офис. У Жюли было светло и торжественно на душе, а внизу наверняка было буднично и деловито. Так всегда бывает, когда времени у тебя навалом, оно пролетает особенно незаметно. Завтракала Жюли уже на бегу и наспех бросала в рюкзак учебники и тетради. На остановке оказалось, что ее автобус уже ушел. а следующего нужно ждать 15 минут. До школы было всего три остановки, и Жюли пошла пешком. Вдохнув полной грудью теплый, почти летний, напоенный запахами цветов и молодой травы воздух, Жюли почувствовала, что ее всю, до краев, наполняет необъяснимый восторг. «Все будет хорошо, все обязательно будет хорошо», С каждой минутой она прибавляла и прибавляла шагу, с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать. У Рудольфа уже начался час мельхенбургских кумушек. Почти все столики в кондитерской были заняты. Женщины, как всегда к этому часу, принаряженные и тщательно причесанные, оживленно обсуждали, кто последние новости, кто погоду, а кто роковые изменения в судьбах героев сериалов. произошедшее за вчерашний вечер. Жюли всегда забавляла серьезность, с какой кумушки относились к своим ежедневным посиделкам. Лица у них были такие, будто они решают вопросы государственной важности. Наибольшей популярностью у кумушек всегда пользовались столики у окна. Можно было не только разговаривать, но и следить за тем, что происходит на улице. Кто куда идет, кто с кем разговаривает, кто и куда поехал в автомобиле. Не то, чтобы женщины глазели по сторонам, этого еще не хватало, но и упустить что-нибудь важное было бы для них обидно. Жюли приготовилась церемонно раскланяться с соседками и даже нацепила на лицо самую свою приветливую улыбку, но к умушке, заметив ее, вдруг... как по команде замолчали и вытаращили глаза. Жюли опешила, что это они вдруг. На всякий случай она придирчиво изучила свое отражение в витрине, но не заметила ничего необычного. Жюли уже входила в ворота школьного двора, когда ее нагнала Стелла. «Привет. Что-то я тебя в автобусе не видела», сказала Стелла. «Папа на машине подвез». «Нет, я пешком». «Погода! Красота!» «Погода отличная!» Запнувшись, согласилась Стелла. «Не опоздаем!» «В самый раз!» «Как дела?» В бодрой интонации Стеллы Жюли послышалось что-то подозрительное. «Отлично! А у тебя?» Спросила она. «Виделась с Фабрисом?» «Нет еще!» Стелла осторожно взглянула на Жюли. «Что? Что-то случилось?» Стелла помялась. «А ты нашу газету читаешь?» «Вафельные ведомости?» «Нет». «А ты что, читаешь?» «Я так. Иногда. Почему-то покраснела подруга». «То, что там пишут, полная чушь», — сказала Жюли. «Мой папа вообще считает, что шпатель — провокатор». «В общем, да», — после паузы согласилась Стелла. «По Между рядов голых белесых стволов платанов они подошли к школьному крыльцу. «А ты почему спросила про газету?» — поинтересовалась Жюли. «Просто так», — отвела глаза Стелла. «А все-таки?» «Да чушь, в самом деле. Там сегодня статья появилась. Этот шпатель совсем из ума выжил». «Какая статья?» «Да я же говорю, чушь, не обращай внимания». «Про меня, что ли?» Жюли почувствовала, как что-то ёкнуло внутри. «Да нет, что ты взяла!» Они вошли в двери школы и потеряли друг друга в толпе, заполняющей вестибюль. Стелла пошла в гардероб, чтобы оставить плащ, а Жюли, одетая уже по-летнему, направилась прямо к лестнице. Но не успела она сделать и десяти шагов, как посреди вестибюля наткнулась на пятиклассника, раздающего всем встречным и поперечным, Свежий номер вафельных ведомостей. Не пропустите! выкрикивал парнишка. Прямо из типографии! Городская газета пишет про воинов кулака. Происшествие на пропускном пункте! Предатели среди нас! Бесплатная газета! Шла большая перемена. Время первого завтрака. Через вестибюль, в школьной кафетерии, густо валил народ. В ног парнишки. Лежала толстая типографская пачка, но газета быстро разлеталась, так что парнишка то и дело нагибался и доставал из пачки новые и новые экземпляры. Сердце Жюли ёкнуло от нехорошего предчувствия. Она узнала пятиклассника. В тот день на мосту он был младшим в наряде Курта. — Ага, вот и она, — объявил парнишка, увидев Жюли. — Газетку почитать не желаешь? Он зачем-то отступил на шаг и протянул Жюли пахнущей свежей краской экземпляр. Жюли сердито выдернула из его рук газету, не сбавляя шага, вошла в двери и начала подниматься по лестнице. Но на площадке между вторым и третьим этажами остановилась и раскрыла газету.